Издательство «Эксмо». Дарья Донцова «Зеркало бедного зайца». Глава первая. «Больше всего на свете дети любят делать то, что родители просят их не делать». Женщина произнесла эти слова, посмотрела на нас в упор и задала вопрос. «Я права?» «Я не женат», — ответил Борис. «Наследников у меня нет, поэтому не могу дать ответ на ваш вопрос». Мой помощник, чью должность можно красиво назвать батлер, давно стал моим лучшим другом. Пока у нас не появились домработница Анна Ивановна и мастер на все руки Григорий, придачу весьма талантливый художник-самоучка, на Борисе, помимо его основной службы, лежали еще и все домашние обязанности. О том, как Иван Павлович познакомился с Анной Ивановной и Григорием, рассказывается в романе «Гризли в белых носочках». Сейчас хлопот у него уменьшилось. Кроме людей, в нашем доме еще живут собака Демьянка и котенок Лерочка. Сразу уточню, имя последней не я придумал. Мне в жизни очень повезло, пусть не сразу, но я обрел любимое дело, стал частным детективом. И жилищный вопрос у меня решен полностью. У меня две огромные квартиры, расположенные в домах, которые стоят друг напротив друга в тихом московском переулке. Центр Москвы сейчас напоминает Восточный базар. На каждом углу рестораны, кафе, магазины, по тротуарам, сломя голову, носятся доставщики еды. Порой кажется, что от города моего детства остались только Красная площадь и Кремль. Хорошо, что хоть на лобном месте не построили едальню с бургерами. Кто-нибудь может объяснить, по какой причине жирная котлета, не пойми из какого мяса, облитая кетчупом и майонезом, сдобренная с сыром самого гадкого качества и засунутая в пухлую булку, которая по вкусу напоминает вату, привела в восторг россиян. Правда, я никогда не жевал вату. Вероятно, она ароматна и полезна для желудка. Ох, остановись, Подушкин, перестань брюзжать. Нет у тебя повода для дурного настроения. Хотя день сегодня начался интересно. Утром дверь в кабинет приоткрылась, и на пороге возник Боря. «Иван Павлович, к вам пришли!» Я глянул на часы и удивился. «Сейчас девять, а Веселову мы ждем в одиннадцать!» Батлер понизил голос. «Это не она!» И... Договорить помощник не успел. Из коридора донесся голос моей маменьки. «Боря, немедленно исчезни! Нам с Вавой срочно необходимо побеседовать!» Мое удивление в миг достигло апогея. Маменька приехала ко мне сейчас в 9 утра. Она никогда не выходит из дома в такую несусветную для нее рань. Она просыпается около полудня, пьет кофе, завтракает. Потом приезжают массажист и косметолог. Хорошо, если она соберется куда-то, когда все уже давно пополдничали. Послышался цокот каблуков. В кабинет ворвалась маменька и с порога заявила. Она временно поживет здесь. «Доброе утро», — произнес я, ничего не понимая. Маменька выбросила из кресла мирно спавшую там Лерочку и села на место котенка. «Вава, слушай внимательно. Немедленно смени выражение лица». Я старательно улыбнулся. Не следует считать меня подкаблучником. Меня не привлекают властные женщины, которые живут по принципу или мужчина поступает так, как я хочу, или он будет расстрелян через пять минут после того, как посмел сказать «мне нет». С подобными особыми, пусть даже весьма привлекательными внешне, я никогда не связываюсь. С другой стороны, мне не по сердцу и покорные рабыни, согласные представителю сильного пола мыть ноги и эту воду потом из таза пить. Я за нормальные отношения, когда оба человека в паре уважают желания друг друга. Если, например, я желаю пойти в консерваторию, А дама устала на работе и хочет лечь в кровать, мечтает увидеть, как ей несут туда на подносе нечто вкусное, то я не пойду наслаждаться музыкой. Я подам ей в постель ужин и оставлю наедине с едой. Но если подобная ситуация станет постоянной, я спокойно объясню, что меня подобное положение вещей не устраивает. Далее события станут развиваться так, как решит представительница слабого пола. Или она поймет, что не следует ежедневно играть роль замученной жизнью бизнес-леди, и тогда мы продолжим амурничать, или желание превратить меня в покорного слугу окажется непреодолимым, и в этом случае мы в миг превратимся в простых знакомых, между которыми когда-то что-то было. Я просто уйду. Единственная женщина на свете, чей приказ я постараюсь выполнить, это Николетта Аделья поскольку она моя мать, а свою родительницу мужчина обязан уважать, несмотря на все изгибы ее характера. И есть еще одна причина моего подчинения. Моя маменька — танк. Если она сразу не получает то, что ей кажется в данную секунду нужным, если слышит «прости, сейчас занят, нет времени на разговоры», то танк превращается в ракету и на месте уничтожает того, кто посмел сопротивляться. А потом маменька всю свою жизнь напоминает мне, как я ее обидел. Поэтому лучше сразу выполнить требуемое и не объяснять, что я не могу сделать это. — Ты меня слушаешь? — повысила голос маменька. — Конечно, — заверил я ее. — Очень внимательно. — Слушать не значит слышать, — фыркнула она. — Еще раз. У моей подруги Мэри Вилкис есть сын. Я кивнул. — Верно, я с ним знаком. «Мальчик не женат», — продолжила маменька. «Мальчик? Мне всегда казалось, что далеко не юный холостяк, не мальчик, а лентяй, который живет за счет матери. Эндрю женится». «Эндрю? В паспорте у мальчика стоит Андрей Константинович. И мама его не Мэри, а Мария». Мэри долго искала невесту-ребенку, — тараторила маменька. «Он же художник, очень ранимый, вдобавок пишет стихи и играет на рояле». Ему не подходит грубая баба. Мэри нашла милую девушку из дворянского рода таракановых. Конечно, такая партия простовата для вилкисов. Их предки были баронами в Англии, но договорились о браке. Подготовка к свадьбе в разгаре. Венчать их будет в своей московской церкви епископ Кентерберийский. Я изо всех сил старался сидеть со спокойным выражением лица. Архиепископы Кентерберийский и Йоркский находятся на вершине пирамиды английского духовенства. Из этих двух самых влиятельных лиц первый главнее. Невозможно представить, что он имеет в Москве собственную церковь, да еще венчает в ней православных. Вава! -ва", рассердилась маменька. «Ты все понял?» Я, на время переставший слушать ее, кивнул. «Ей нужна свободная комната». И тут... Я совершил роковую ошибку, задав вопрос. Кому? Не стану пересказывать сейчас эпитеты, которыми маменька наградила меня. Перескажу лишь основную суть объяснения. Родители жениха обладают немалыми деньгами, а семья девушки почти нищая. Зато невеста хороша собой, воспитана в строгости. Короче, о помолвке Эндрю Вилкиса и Надин Таракановой скоро объявят. Но есть сложность. Будущая невестка выросла в глуши, в деревне. Село находится неподалеку от Москвы, но Надя — неограненный алмаз. Она не светская дама, понятия не имеет, как себя вести в высшем обществе. Одевается так, что глазам больно смотреть. Вести легкую беседу не умеет, танцует словно медведь на свадьбе у слона. Ну как такое бесконечно милое создание ввести в круг аристократок? Надин необходимо правильно одеть и научить всему. Процесс обработки алмаза до состояния бриллианта нельзя доверить посторонним. Мэри не хочет, чтобы весь дворянский люд столицы судачил, что Эндрю выбрал себе козу в лаптях. Тем, кто, образно говоря, возьмет Надю за руки и введет ее в высшее общество, стану я. И отказываться от почетной роли учителя хороших манер я права не имею. Маменька замолчала. Я тоже не произносил ни слова. Пауза затянулась. Потом маменька произнесла. «Девица поживет у тебя. Здесь ее никто не увидит до конца обучения. Мы с Мэри так решили. Точка». Затем она встала и удалилась. А вскоре раздался новый звонок в дверь. Пришла Веселова. И теперь, не успев переварить новость о своей новой должности педагога, я слушал даму, и не мог понять, чего она хочет.